Андрей Первухин. Чужеземец. Книга третья. Жрец. Глава первая. Отряды замерли на стенах, тревожно обглядываясь в темноту. Небольшие группы монстров сначала носились вокруг стен, но после того, как жрецы здесь убили, умчались в лес. Недалеко от меня стоял жрец бога смерти Градаса. Я чуть челюсть на пол не вранил, когда увидел, сколько душ вокруг него вьется. Около меня стоял только Люк, а этот многих себе на службу взял, наверное, душ пятьдесят, а то и больше. Они обступили его со всех сторон и смотрели в разные стороны, оберегая своего хозяина. Часть душ помчалась в сторону недалекого леса, куда умчались монстры. Люк, иди тоже посмотри, сколько там тварей, приказал и призраку, он слетел со стены и побежал к деревьям. — Отзывай его обратно! — неожиданно обратился ко мне с Градоса. До этого он не проронил ни слова. Хотя мы тут уже почти час стоим. — Почему? — не понял я. — Потому что там какое-то препятствие имеется. Души сквозь него пройти не могут и не видят ничего. Подготовились эти мрази основательно. «Люк — Люк! — заорал я на весь город. — Давай обратно! Душа, которая пробежала всего половину пути до поставленной цели, замерла, а потом засеменила обратно. Впрочем, призыки жреца сделали то же самое. — Против нас тоже служители градуса будут? — спросил я у жреца. — Нет, — покачал он головой, — я бы это почувствовал. Кстати, а зачем ты своего слугу криком зовешь? — А как мне его еще позвать? — удивился я. Он же далеко успел убежать. — Ах, да, ты же еще совсем сопляк! — мыкнул жрец и ничего не поясняя замолчал. Я, конечно, попытался его разговорить, но с таким же успехом можно было обращаться к стене, и, наверное, она бы мне быстрее ответила. Тем временем воины спешно готовились к отражению нападения, лучники и арбалетчики приготовились к стрельбе. Рядом со стеной на костах грели какое-то масло, наверное, чтобы поливать им сверху особо шустых монстров. Кучи камней тоже лежали наготове их натаскали сюда несколько дней назад. Повсюду стояла деловитая суета, даже женщины под стенами стояли, но не воительницы, а простые горожанки, которые должны были оттаскивать раненых в тыл. В общем, мало кто заперся в своем доме и ждал благополучной развязки. Все слабохарактерные уже давно сбежали. Остались только такие люди, которые готовы защищать свой дом до смерти. Жрец Мореда стоял метрах до сети от меня и о чем-то болтался со жрецей Кстати, эта женщина, пожалуй, убила больше всех тварей из своего лука. Как оказалось, она умудрилась впихивать свои рихи в каждую стрелу, и когда они попадали в цель, то взрывались. С виду вроде бы не сильно, но если тварь попадала, а промахивалась она редко, то монстра буквально разрывала на куски. Только сейчас я почувствовал разницу между собой и жрецами, просто колоссальная пропасть. Мне очень сильно повезло, что смог убить патриарха, скорее всего, он сам сильно расслабился. В противном случае тоже разорвал бы меня своими рихами на куски. «Не успел ничего увидеть», — сообщил мне вернувшийся Люк. «Там какая-то черная пелена, сквозь нее ничего не видно». «Знаю», — вздохнул я, — «мне уже сообщили». Мне показалось, что Люк опасается жреца Градаса. он всегда вставал так, чтобы я находился между ним и объектом его опасения. Почему он его боится, не говорил, сразу же менял тему разговора, впрочем, я сильно и не настаивал. Кстати, жрец Мареда, а может и остальные жрецы тоже чувствовали присутствие посторонней души. Мне об этом сам старик сообщил, когда Люк замер около меня за обеденным столом. Жрец Мореда попросил, точнее приказал Люку отойти от него подальше, причем посмотрел точно в его сторону. Как мы заранее договорились, все мои боевые товарищи стояли около меня. Было видно, что женская часть нашей группы очень хочет сражаться бок о бок с воительницами, но нас они не бросили. Впрочем, воительницы Риесы тоже были неподалеку, замерли с луками в руках. «Всем приготовиться!» — неожиданно закричал один из моих коллег. «Началось!» К этому времени я уже просто сидел, прислонившись к зубцу стены, ноги уже начали гудеть от длительного ожидания. Скочив на ноги, бросил взгляд в сторону леса, но ничего опасного не увидел. Остальные тоже зашевелились, а лучники тогда же стрелы наложили, приготовившись отражать нападение. Люди, до этого оголдевшись, замолчали в тревожном ожидании. Я заметил, что жрец Моредо сделал характерный жест рукой, создав риху. Лицо у него заостилось и стало каким-то необычным, как будто сделанное из воска. Монстры повалили из леса неожиданные все разом, причем от их количества у меня подогнулись ноги, а многие воины даже выдохнули. Взглянув в другую сторону, заметил, что атака идет не только на нашу стену, на других тоже засуетились. Не удивлюсь, если монстры попытаются ворваться на стены сразу со всех сторон. Первыми в бой вступили жрецы, только сейчас мне было не до их работы. Я тоже стал выпускать набегающую толпу заклинания одно за другим. Да, расстояние было большое, но их было так много, что промахнуться очень сложно. Кстати, сразу стало понятно, что твари по умственному развитию отличаются. Некоторые пытались увернуться от рих, а некоторые перли вперед и гибли десятками. Все же оценить работу жреца Мореда мне удалось. Видно, он использовал одну и ту же риху, такую же, как и я, только более мощную. В рядах монстров неожиданно появлялся зеленый круг диаметром метров восемь 10 который резко схлопывался, буквально разрезая тех монстров, которые не успевали из него выскочить. То и дело твари теряли сразу по десятку, а то и больше. У меня почти сразу пропал страх, потому что мне удалось убить несколько монстров. Следом за нами в бой вступили лучники и арбалетчики, которые, нужно отметить, тоже умудрялись нанести существенный урон. Как мне казалось, в бой пошли сразу все враги. Несколько штумов попытки нас обескровить никто делать не собирался. Если честно, я надеялся на то, что жрецам известны какие-нибудь объемные заклинания, считал их за кого-то вроде архимагов из фэнтезийных романов. Но нет, ничего подобного у них не было. Несмотря на все усилия обороняющихся, монстры быстро пробежали расстояние до стены и стали подниматься наверх, лестницы им для этого не требовались. Пришлось лучникам отступить назад, а потом они вовсе спустились со стены и стали бить с телыми навесом, чтобы не мешать сражаться бойцам ближнего боя. Вниз полилось масло, составив звать атакующих монстров, а следом за маслом полетели и камни. Был ли какой-то толк от камней, я не знал, мне было не до этого. Продолжал посылать Риху за Рихой, даже умудрялся иногда сразу по паре тварью убить что очень радовало то который продолжал лица из леса, иссяк только тогда, когда на стену взобрались первые стуари, все они неслись прямиком к стенам. Не знаю, может марет ошибся, а может после того, как он выяснил количество монстров, пришли новые отряды, но их тут было явно больше, чем защитников с нашей стороны. Не знаю, как там обстояли дела на других стенах, но нам сразу же стало тяжко. Дело в том, что в планах врагов не было для начала перебить тех, кто на стенах, а потом ворваться в город. Некоторые перепрыгнули, ряды да защитников обрушились на наши резервы, так что битва закипела сразу везде. Лишь в тех местах, где были служители богов, удавалось удерживать небольшие участки стен и не запускать тварей. Я продолжал прореживать толпу, чтобы на меня никто не выскочил, а вот нашим лучникам и арбалетчикам пришлось всем хвататься за мечи, так как монстры, по сути, уже ворвались в город. Если раньше нес потери противник, то теперь и людям стало не сладко. Служители пока не могли им ничем помочь, поток тварей все еще был слишком велик. Даже моим товарищам, которые стояли вокруг меня и судорожно сжимали в руках оружие, пришлось пару раз вступать в бой. Благо, что я за ними постоянно присматривал и вовремя оказывал им помощь, даже раненых пока не было. Другие отряды таким похвастать не могли. Одна из тварей, которую я раньше не видел, у меня на глазах ворвалось ряды воинов, и несколькими ударами убила сразу десяток человек. Благо, что один из жрецов ее заметил и тут же прибил. Я тоже едва не попал под удар. Мне повезло, что мост, который неожиданно выскочил из-за стены, сам нарвался на риху. Меня только закидало ошметками, которые от него остались». Я так увлекся уничтожением монстров, что очнулся только тогда, когда мои товарищи буквально тащили меня со стены. Причина сразу стала ясна. Дело в том, что стену почти захватили. Остались небольшие очаги сопротивления, которые образовались вокруг жрецов. Воины отчаянно защищали свою главную ударную силу. Личные дружины, как мне казалось, вообще не боялись смерти. То с одной стороны, то с другой слышались громкие крики умирающих. У многих последним словом на губах было имя того бога, которому они поклонялись. У меня на глазах одного из воинов в зеленых доспехах насквозь пробил своими когтями монстр. Не сильно этому несчастному доспехи помогли. Так вот, этот изуродованный воин умудрился даже в таком плачевном состоянии снести голову своему убийце, после чего он громко прокричал «Марет» и «Паник». К счастью, люди не стали вступать в глубину города, а недалеко от стены сформировали вторую линию обороны – Теперь даже лучники приняли активное участие в битве. Они встали позади воинов и обстреливали стену, помогая остальным отступить. По сути, первые ряды обороны были перебиты процентов на 50. Некоторые уже влились во вторые ряды. А некоторые, в том числе и я, еще сажались на стене. Вот нам и помогали отступить назад, а помощь нам очень была нужна. Теперь требовалось срочно пробиваться к своим, чем мы и начали заниматься. Никто из жрецов не погиб. Мы продолжали пробиваться. Жрец Мореда тоже примкнул к нашей группе, точнее, мы к нему. Вокруг нас стали воины, стараясь не мешать нам наносить удары. Как я заметил, другие жрецы уже спускались со стен под прикрытием воинов. Тварей, которые к нам бежали, летели сотни стрел. Некоторых убивали мы. На прорыв у нас ушло минут десять. Вторая линия обороны была в метрах пятидесяти от городской стены. На таком расстоянии можно было и с телкам работать, и монстры не могли разогнаться, чтобы нас перепрыгнуть. Само собой, в первых рядах служителей не оставили и отправили нас за спины сражающихся. Личные дружины жрецов прятаться не стали, хотя многие были уже серьезно изранены. Тем временем монстры продолжали перебираться через стены. Кто-то из них словил несколько болтов или стел падал вниз, а некоторые неслись к нам. Радовало то, что не все из них с легкостью могли преодолевать такое препятствие, иначе они бы уже смяли вторую линию обороны и ворвались в город. За нашими спинами столпились женщины, но их помощь не требовалась, так как раненых почти не было. С легкими ранениями в тыл никто не убегал, а с тяжелыми просто падали замертво, сейчас твари добивали их на стене. Не было никакой возможности утащить этих несчастных, слишком быстро произошел прорыв, Как мне казалось, лучше бы женщина вообще ушли в замок, потому что рисковали они напрасно. Если пару десятков человек смогли отсюда вынести, то уже хорошо. После того, как удалось примкнуть ко второй линии обороны, я обрушил заклинания на городскую стену, на которую избирались все новые и новые существа. Туда же летели стрелы с болтами. Сейчас воинам приходилось в ближнем бою убивать монстров, которые умудрялись до нас добегать. Благо, что многие из них были подранены и не были уже такими прыткими. Вся стена была завалена трупами защитников, хотя павших монстров тоже хватало, но больше их осталось под стенами. К моему удивлению, некоторые монстры даже пытались открыть ворота, только подобные предусмотрели и заранее заклинили механизм подъема. Ряды обороняющихся, несмотря на все старания, быстро лидели. Все же нужно отдать должное дружинам жрецов, рубились они отчаянно и даже не собирались отступать. Своим мужеством они вдохновляли остальных защитников. Помню, как мы в Баронстве сажались с вампирами, так там ополчение отступило довольно быстро. А тут воины показывали удивительные чудеса стойкости, хотя, возможно, остались самые смелые. Несмотря на все мужество защитников, было понятно, что нам не удержаться, и рассчитывали мы на то, что так много врагов будет. Они до сих пор карабкались на стены и вступали в бой. Мы, как и лучники с арбалетчиками, здорово помогали бойцам ближнего боя, но этого было недостаточно. По всей видимости, командование тоже на подобное не рассчитывало. Надеялись удержать стену, а тут такое, хотя стена делала свое дело, как я и говорил. Многие твари просто не могли бы что на нее забраться, самых шустрых уже перебили. Тем не менее, через стену продолжали перебираться все новые враги, и не было им ни конца, ни края. «Когда отступать будем? Когда всех перебьют?» — спросила мне Альма, которая уже израсходовала все свои тела и теперь держала в руках меч. «Или на улицах закрепимся?» «Нет, в таверну побежим», — бросил я. «Она тоже как крепость, к тому же с ее хозяином мы это обговаривали». На самом деле, хоть и планировали удержать стену, но все же жрец Мореда, оценив здание, в котором остановился, сообщил, что в случае прорыва придем сюда и будем держать оборону здесь. Разумное решение. Стены тут были добротные, окна очень маленькие, нужно будет держать всего две двери. Надеюсь, что поджигать здание твари не умеют. К тому же им и самим пожар в городе совсем не нужен. Все же одного мужества защитников оказалось недостаточно. Сначала мы переместились на улицы города, а потом началось паническое отступление, сначала побежали ополченцы. Несколько десятков тварей все же смогли прорваться в город». Часть женщин, которые должны были оттаскивать раненых, перебили. Может быть, ополчение к своим домам побежало, не знаю. Но следом за ними дрогнули и воины графа. Осталось их меньше пятой части за такой короткий бой. Пусть мы стали пятиться назад. Мало того, твари довольно резво перемещались по крышам, и уже скоро они начали врываться у дома. Хорошо, что жители ушли в замок, так что напрасно они по домам шарились, видно, их привлекал запах людей». В нашем отступающем отряде, а мы все же пятились, они бежали, осталось всего человек 60. Это вместе с воительницами и воинами жреца Мореда, остальные пали в бою. Воинов Мореда осталось меньше десятка человек, все же женщины с луками стояли позади, вот их и уцелело больше. Было еще несколько дружинников графа, которые не удрали к замку, как их товарищей. Жреца и была на другой улице, поэтому неизвестно, жива она или нет. Впрочем, там как раз был второй ход в постоялый двор, возможно, им удастся к нему пробиться. Можно было попробовать прорваться к замку, но до него далеко, да и мосты хоть немного отстали, они занялись поеданием павших, но все еще продолжали висеть у нас на хвосте. Даже если доберемся до замка, то всех под стенами положат, ради нас ворота открывать никто не встанет. Кстати, удержать последний рубеж обороны, может быть, и получится, все же самых ловких тварей мы перебили, остались те, которые не очень хорошо по стенам лазят, тем более в замке стены каменные. Благодаря тому, что твари проверяли дома, а в некоторых из них решили спрятаться солдаты, мы смогли от них оторваться и добежать до постоялого двора. К сожалению, никто нас тут не встречал, тяжелые двери были наглухо закрыты. Дружинники сразу же начали ломиться в двери, требуя немедленно их открыть, благо что там были люди, и принять нас за они не могли. Слишком и громко матерились, засовы защелкали. Уснули, что ли, дармоеды заорал жрец, войдя внутрь. «Простите, господина, нам сказали, что монстр уже на улицах города», — полепетал хозяин постоялого двора, но жрец уже не обращал на него внимания. Ты уже здесь, бездельница, возмутился он, как только увидел жрицу богини Ресы. Самые первые со своими девками убегать начала. Действительно. В таверне уже было много людей, ведь не только мы решили держать оборону тут. Здесь уже находилось несколько ополченцев и пары десятков воительниц, это не считая тех, которых утащили в комнаты они были ранены. Не самые первые, ответила женщина, покосившись на старика. Не думаю, что вы продержались намного дольше, чем мы. Лучше раненым помогите. Да, раненых тут хватало. Похоже, сюда уходили все, кто получил ранение но и женщины их тоже сюда стаскивали. Это было самое ближнее к городской стене большое просторное здание. Кстати, женщины тоже сюда пришли, не стали убегать к замку. Позже я узнал, что когда хозяину таверны стало известно, что оборону вот-вот прорвут, он им сам посоветовал убегать к нему. Мужчина угадал. Теперь они даже выглядеть стали спокойнее, когда увидели, что еще два служителя пришли. Три пары рук быстро оказали помощь всем раненым. Тех, кто был уже совсем слаб, унесли в комнаты, чтобы тут не мешались. Сейчас служители, в том числе и я, силы не берегли. Нам предстоял новый бой, так что лечили даже небольшие раны, чтобы они не беспокоили воинов. Вокруг постоялого двора уже вовсю основали монстры, слышалось громкое рычание и душераздирающие крики людей которые не смогли найти хорошее укрытие. К нам пока никто не пытался ломиться, но, как мне кажется, это ненадолго, поэтому спать или отдыхать никто не собирался. Что делать будем, спросил его жреца когда мы оказали помощь всем раненым. Пока не знаю, вздохнул старик. Неизвестно, что там на других стенах, если они удержались, то возможно попробовать атаковать монстров, а мы их поддержим, когда они до нас дойдут. Если и там такая же ситуация, как у нас, то дождемся утра и попытаемся уйти из города. А как же те люди, которые остались в замке, как-то неуверенно спросила Альма? Там все дети из города собрались, их же всех перебьют. Не перебьют, — помушился жрец. И вообще, какие у тебя предложения пойти и попробовать атаковать монстров? Так нам очень сильно повезло, что мы смогли до сюда добраться, а около стен вообще шансов не будет, слишком мало сил. Если ты не заметила, то я тебе скажу. На стенах осталось несколько тысяч людей, которых сейчас уже, наверное, доедают. В общем, хватит скулить. Я сам не собираюсь идти в бессмысленную атаку и тем более тащить за собой своих людей. Но если у тебя есть такое желание, можем выпустить, а мы утром уйдем. Вернемся вместе с армией короля, сообщил я поникшей женщине. Возможно, замок устоит, но ты сама понимаешь, атаковать твари бессмысленно. Погибнем все понапрасну». — Молодец, — похвалил меня старик, — соображаешь. — Пешком убегать будем, — спросил жрица Риессы. Как мне кажется, далеко нам идти не удастся. — Далеко и не надо. Пока твари будут тут, за нами не последуют, — ответил старик, — воспользуемся моментом. — Может, до лошадей твари не доберутся, им больше людей есть нравится, — подал голос хозяин постоялого двора. — Если не доберутся, то еще лучше, думая, к утрусе твари будут искать себе надежные укрытия. А может, попробуем зачистить днем хотя бы часть города, обрадовалась Альма. Видно, вспомнила, как мы в деревне сражались. Ну, тогда не трать времени даром, согласился с ней старик. Активно готовься, могу своих парней тебе на помощь выделить. А как готовиться, не поняла жить самая соратница. Сама подумай: просто ты решил утром атаковать, видно, к утру умудришься нам еще сотни хороших воинов родить. Давай, приступай к делу. И наших отважных воительниц тоже к этому привлеки. Чего они будут без дела сидеть? Может быть, кому-то из ваших сыновей повезет, и он служителем какого-нибудь бога, утру станет. В общем, как только нарожаете нам дополнительных рубак, так сразу в бой и отправимся». «Я вообще-то не это имела в виду», — покраснела Альма. «А что тогда? С чего ты вообще решила, что днем нам станет легче? Ах, да. Некоторые твари не переносят дневной свет, ты же об этом». «Понятно». Так вот, я тебя разочарую. Таких, которые не уходят днем на улицу, едва ли десятая часть наберется. Остальные, хоть и чувствуют себя гораздо хуже, но тоже могут днем сражаться. А некоторых свет, наоборот, раздражает, и они становятся еще опаснее, так как напрочь теряют голову. Деточка, это ночные хищники, но это не значит, что днем они не смогут за себя постоять. Особенные если им хозяева прикажут. А они где-то рядом, я это чувствую. — Что за хозяева? — насторожилась Эда. — Тоже жрецы? — Жрецы, — буркнул старик, — да только не наших богов. Разговор сам собой затих, хотя многих так и разбирал любопытство, в том числе и меня. Но я помнил, что Марит обещал мне все рассказать, поэтому не торопил события. К тому же я помнил, что эти некие сущности сами всегда в стороне от боя держатся, берегут свои шкуры. Нашей группе, как всегда, повезло. Всего двое с легкими ранениями. Они разорились прямо на полу и уже спали, набирая сил перед возможным боем. Шум снаружи уже затих, но иногда со стороны замка вдалеке слышали топот и рычание. Вот же, неужели все же пошли на штурм последнего оплота защитников? Я тоже растянулся на полу, но заснуть не успел, раздался тяжелый удар в дверь. Это было так неожиданно, что все присутствующие вздрогнули.